Глава 6. Москва. Железнодорожный переезд на Басманной. Безбожный переулок. 16 октября 1941 года. Время шло. Солнце все ниже нависало над западным горизонтом, а поток беженцев из Москвы не ослабевал. Мимо стоявшей на обочине полуторки на восток проползали тяжелые грузовики, легковушки, груженные скарбом конные повозки. Тонким непрерывным ручейком шли люди с маленькими детьми, с чемоданами, сумками и узлами. Старшина Богданович долго не возвращался. Ожидание на железнодорожном переезде затягивалось. Бароны и его кореша нервничали, но подделать ничего не могли. Рядом с полуторкой, держа наготове винтовки, караулили два неулыбчивых служивых. А по другую сторону проезжей части... Выборочно, проверяя документы у водителей и пассажиров автомобилей, дежурило целое отделение комендантской роты. С этими лучше было не связываться. Они четвертый месяц обозленными стаями рыскали по столице и, руководствуясь жестким принципом по закону военного времени, останавливали, проверяли, задерживали, применяли оружие. Они не кричали «Стой, стрелять буду», они сразу шпиговали пулями и не морщились. Зная об этом, Баринов нервно ёрзал тощей задницей по истертому дерматину сиденья и лихорадочно искал выход. Сидевший рядом Лева казался спокойным и безучастным. Взгляд его будто говорил «Мне до лампочки, что у вас тут происходит? Я не с вами, я сам по себе». Но главарь знал, Лёвкино спокойствие наносное, не настоящее. Лева Кременский был небольшого роста, худой и подвижный, лицо серое с мелкими чертами. При невыразительной внешности он обладал живым умом и хорошей памятью, способной надолго зафиксировать любую незначительную деталь. Барон ценил его за надежность, за умение водить грузовые и легковые автомобили, за свежие мозги и за ту же память. Годков ему было чуть за 30. В Москве он учился после короткой отсидки в Тамбове за кражу. Наконец натянутые нервы барона не выдержали. Прикрыв ладонью пятна крови на гимнастерке, Он открыл дверцу, ступил на подножку. Рядовые из комендатуры насторожились. Один слегка приподнял винтовку. Демонстративно выковыряв из пачки папиросу и тряхнув коробком спичек, барон шепнул сидящим в кузове корешам. «Как только крик рвем, валите винтовых!» Молодому Петрухе было не по себе. Он глубоко дышал и с тревогой поглядывал на старших корешей. Ибрагим же понятливо подмигнул, и взвел курок револьвера. Ему убивать служивый люд было не впервой. Сделав пяток торопливых затяжек, Паша бросил окурок в пыль обочины и вернулся в кабину. «Минута», — сказал он себе. «Еще минута, и надо отсюда рвать. Добром эта проволочка не кончится». Когда слева в потоке медленно ползущего транспорта зародилось быстрое движение, его ладонь сама выдернула из кармана галифея пистолет убитого лейтенанта. Все четверо перестали дышать и устремили взгляды к фигуре бегущего к полуторке человека. Идре рать!» — выдохнул барон. Это был старшина Богданович, пересекавший дорогу перед носом тарахтящего мотоцикла. В руке он держал документы. «Свободны! Быстро освобождайте переезд!» Начальственным жестом указал он на запад и вернул лейтенанту бумаги. Баринов почувствовал, как по спине, под чужой гимнастёркой, скатываются капельки холодного пота. «Трогай», — приказал он Лёве. Натужно взвыл мотор, покачиваясь, грузовик преодолел деревянный настил, проложенный между рельсами, и продолжил путь по новой басманной. Пробираясь до безбожного переулка, Паша Баринов выбирал самые мертвые улочки. Последней оживленной магистралью, где судьба грозила встречей с легавыми или вояками, стала Каланчевская. Но повезло, проскочили. С нее полуторка нырнула в Дьяковский переулок, по Докучаеву, Глухареву и Грохольскому переулкам добралась до аптекарского огорода. Здесь их тоже встретила пустота со странной, не присущей дневному времени тишиной. Встретил пустой и безбожный. Впрочем, эта улочка всегда была тихой и безлюдной. Лишь одна столетняя бабка, с сгорбив худую спину, сидела на сбитой из досок лавке. Она была совершенно глухая и один глаз, Да и тот не видел. В остальном все как положено. Белая косынка в темный горошек летом, проеденная молью шаль зимой. Днями напролет она покачивала голову и что-то шептала, должно быть, вспоминая нелегкую жизнь и разговаривая с давно покинувшими этот мир родственниками. Полуторка подъехала к длинному деревянному забору с покосившимися створками ворот. Справа над забором и грузовиком навис высокий пятиэтажный дом с красивым лепным декором и темными глазницами разбитых окон. Лева резко крутанул руль и сходу затормозил, едва не задев ворота. «Что творишь, шайтан?» – зашипел Ибрагим, удерживая вместе с Петрухой, поехавший к борту сейф. Барон выпрыгнул из кабины, скоренько раскрыл створки, полуторка заползла внутрь огороженной территории. Поелозив по замусоренному двору, стала кормой к парадной двери. «Пошевеливайся!» – прикрикнул главарь на Петруху. Двое взялись подталкивать громоздкую добычу к краю кузова, двое принимали снизу. Сейф оказался невероятно тяжелым. Кореша поначалу матерились сквозь зубы, а когда положили ящик на бок, то снова услышали приглушенный дробный звук. «Неужто рыжью?» — зачарованно прошептал Лева. У Ибрагима загорелись глаза, а Петруха заулыбался. «Если от много взять немножко, это не кража, а дележка». «Взяли-взяли, братва!» — поторапливал барон. «Хрен знает, что там, а маячить с ним в переулке не гоже». Посмеиваясь, принялись за дело. «Кантуй влево!» «Заноси, заноси!» «Подержи чуток вот так, так, направляй!» Через минуту они споро поднимали стальной ящик по широкой лестнице первого подъезда. Большинство квартир, пострадавшего от бомбы дома, пустовали. Не надеясь вернуться сюда, жильцы, помимо самых необходимых вещей, Вывезли и все остальное, включая мебель. Однако в нескольких квартирах кое-что осталось. Не имея возможности спасти громоздкую обстановку, хозяева побросали шкафы, комоды, кровати, диваны. Облюбовавшие дом безпризорники снесли наиболее ценное и пригодное для жизни добро в одно место на третий этаж не пострадавшего от бомбежки первого подъезда в двухкомнатную квартиру под номером 8. Жили они в этой квартире припивающие покуда не заявились блатные из банды барона. У тех разговор был короткий, полоснули одного ножичком по лицу, остальные разбежались, позабыв сюда дорогу. Блатные быстренько навели свой порядок, обустроив из квартиры запасную малину. Завесив окна плотным тряпьем, чтоб не заметили патрули или легавые, готовились в ней к вылазкам, отсиживались и зализывали раны после опасных делишек. Квартирка находилась на третьем этаже. Окна ее глядели на две стороны. Высота была не маленькой, но при Шухере все же позволяла спастись бегством во всех направлениях. Либо прямиком в Безбожный переулок, либо через дворы соседние строения на Мещанскую, варлово давыдовский или на Билка в переулке. Так что прихватить обитателей хаты было непросто. Затащив добычу в квартиру, взмокшие крыша без сил повалились кто на диван, кто на железную кровать, кто прямо на пол. Чертов сейф весил не меньше восьми пудов, и поднимать по лестнице его было крайне неудобно. На корпусе ни ручек, ни других приспособлений для переноски. Потные ладони норовели соскользнуть с гладкого металла, и тогда идущий снизу паре пришлось бы не сладко. Первым пришел в себя барон. «Пойду до ветру. От проклятого переезда терпел», — пояснил он на растягивая широкие широкий ремень и портупею. «Отдышались и остальные». Усевшись, достали папиросы. Теперь можно было и покурить в спокойной обстановке без натянутых нервишек. Тем временем Паша Баринов, запершись на шпингалет в туалете, потрошил офицерскую планшетку. Больше всего его интересовали документы, касавшиеся захваченного сейфа. Вначале попалась опись трех сейфов – Главарь пробежал их взглядом и быстро сообразил, что в них хранилась касса и документы партийной организации комиссариата путей сообщений. «Ядренно нарать, Господи!» – прошептал неверующий в бога барон. «Неужели мы увели один из этих сейфов? Не может быть!» Конечно, партийная касса немаленького по составу комиссариата тоже жирный куш, но он уже уверовал в рыжье и ничего другого обнаруживать в сейфе не желал. К тому же оставался немалый шанс заполучить вместо грошей кипу бумаг в виде ведомостей, протоколов, бланков и прочего пустопорожнего дерьма. Вторая стопка бумаг оказалась описью содержимого сейфа из универмага Мусторга, расположенного на Красной Пресне. До войны барон не раз захаживал в этот современный универсальный магазин. В нем все блестело и сияло. Одетые в зеркала колонны, свисавшие с потолка огромные люстры, мраморные полы, стеклянные витрины. Особенно манил и поражал богатством ассортимента ювелирный отдел. Паша готов был променять родную мамашу на возможность попасть сюда ночью. Всего лишь один разок этого бы хватило, чтобы обогатиться на всю оставшуюся жизнь. Но пробраться в магазин было невозможно. Во-первых, он хорошо охранялся. Во-вторых, едва ли не через дорогу находился ближайший ром. И вот, изучая вторую опись, барон внезапно поменялся в лице. Дыхание сбилось, бумаги пошли ходуном в трясущихся от волнения ладонях. «Ювелерка, рожье, сверкальцы!» — беззвучно шептал он. «Ядрёна радь! Неужели мы взяли его?» Да, согласно описи, все эти богатства перевозились в сейфе с инвентарным номером 1172. Именно такой номер, написанный светлой краской от руки, значился на стальном боку сейфа, лежащего в данный момент на полу большой комнаты квартиры номер 8. Заныкав ведомость Масторга в глинище сапога, Паша быстро справил нужду, застегнул глифе и вернулся к Кришам. Те курили в радостном расположении духа, травили за жизнь. Главарь подошел к окну, осторожно выглянул на улицу и, не оборачиваясь, приказал. Лева, прихвати Петруху и отгони грузовик подальше, кварталов за пять. Нам он больше безнадобности. надобности». Лёва с Петрухой вернулись через полчаса и застали барона с Ибрагимом, сидящими возле сейфа. Оба сменили военную форму на привычную гражданскую одежду. Электричества в доме не было. В квартире царил сумрак. Рядом с сейфом клела желто-красным огоньком керосиновая лампа. Паша указывал, где поддеть, а Ибрагим... Просунув щель фомича, кряхтел и тужился. На Пантелеевской агрегат бросили. Там тихое местечко, аккурат подле железки, отчитался Лева. Никто вас не засек? спросил барон. Не, да и темнеет уже. Жало Фомича в очередной раз вылетела из узкой щели между корпусом и дверцей. Наконец нервы Ибрагима сдали. Отбросив инструмент, он зло выдохнул. Да гютю, ах, ламах! Главарь не знал дословного перевода, но догадывался, что вывело из себя обычно спокойного выходца из Азербайджана. Он и сам за прошедшие полчаса потратил немало сил в попытках поддеть единственным подходящим инструментом край строптивой дверцы. В начале 30-х годов молодого Ибрагима Джварлы командировали из Баку на одну из ударных московских строек. Проработал он разнорабочим около двух недель, покуда не сцепился по незначительному поводу с бригадиром. Неведомо, кто из них проявил излишнюю принципиальность, да только бакинец выпустил начальнику кишки и пустился в бега. Так и прибился к барону. В 41-м ему исполнилось 33, хотя любой дал бы все 40. Он был невысок ростом, коренаст, жилист. Густые темные волосы с сединой на висках обрамляли смуглое лицо с живыми темными глазами. Ибрагим любил посмеяться, выдав какую-нибудь, понятную только ему, восточную шутку. Имея кое-какие способности к починке простейших механических устройств, в банде он заправлял содержанием и ремонтом оружия, примусов, керосиновых ламп и прочего скарба. «Попробуй ты!» – позвал барон Свежеволеву. Вооружившись лампой, тот присел возле лежащего на спине стального ящика и осмотрел его со всех сторон затем постучал костяшкой указательного пальца, стенки, дверцу. Это был довольно старый стальной сейф с четырехзначным инвентарным номером на боку, с толстой дверцей на двух мощных петлях, с цилиндровым замком и поворотной Т-образной рукояткой. До того злосчастного дня, когда половину банды положили на территории продуктовой базы, в ее составе имелся неплохой взломщик по прозвищу Васили Хабор. Рослый, флегматичный, по темпераменту мужик со слесарным прошлым запросто мог вскрыть любой замок. В его арсенале имелся отличный инструмент, включая ручную машинку для сверления отверстий в металле. Пять минут тишины и столько же работы тонкими отмычками, после чего самый мудренный английский запор сдавался под натиском его навыков и опыта. Никто из крешей не сомневался, что и с этим сейфом Вася Лихобор справился бы за 10 минут. Но Васи не было. на душа смиренно прощалась с земной обителью и готовилась предстать перед Господом. Левас с четверть часа навинчивал круги вокруг сейфа, рассматривал, трогал, поглаживал, постукивал, потом отряхнул с коленок пыль и мотнул башкой. «Не, Паша, не по сеньке шапка. Без специального инструмента нам его не взять». «Сам знаю», — мрачно молвил барон. Он отдышался, пришел в себя, Мысли снова стали ясными. «Есть у меня один дружок-медвежатник из стародавних московских». Он снял со спинки стула свой пиджачок в полоску. «Пойду проведу и переговорю с ним, что да как». «Десятину, небось, запросит», — предположил при жиме Сталева. «Мы тебе лишнюю десятину отредим, коль совладаешь с этой домовиной», — оскалялся в ехидной улыбке Паша. «Ну как, возьмешься?» «Ладно, чего там?» Зови.